Монастериум Сине Либрис. Подхватывая, повел аббат, Как будто забываясь. Все подобствуют граду без воев, Кремлю без тратигов, Яству без приправ, Трапезной без яств, Без трав вертограду, Лугу без соцветий, Древу без листвия. И наше братство, возрастая, Стоя на двух заповедях «Тружение» и «Молитвословие», всему знаемому миру является как свет, как поместилище науки, как воскрешение древнейшей мудрости, спасенной от бедствий многих, пожаров, грабежей, землетрясений. Мы, как бы кузня новейшей письменности, и как хранилище вековечный. О, вам известно, до чего сумрачны наступившие годы. Не выговоришь ни краснее, о чем недавно Венский совет был вынужден напоминать народам, о том, что монахи обязаны рукополагаться. Коли какие аббатства наши Две сотни лет, бывые блистательными средоточениями высокоумия и свято-жительства, ныне прибежище нерадивцев. Орден пока могуч, однако городским смрадом дохнуло и в наших богоугодных местах. Народ Божий все больше наклоняется к торговле, к междоусобицам, там, в огромных городских сонмищах, где не успевает повсеместно владычествовать дух святости, уже не только изъясняются, иного от миряны ожидать нечего, но даже и пишут уже на вульгарных наречиях «Помилуй, Господи!» И упаси от того, чтобы, хотя единое подобное сочинение попало в наши стены, Неминуемо переродится целый обитель в рассадник ереси. По грехам человеческим мир дошел до края пропасти, Целиком охвачен бездною, бездну призывающий. А завтра... Как и предуказывал Гонорий, люди станут нарождаться телесами мельче, нежели мы, так же, как и мы мельче древних людей. Мир наш старится. Ежели ныне и имеет орден от Господа некоторое назначение, вот оно — противостоять этому гону по краю пропасти, сохраняя, Воспроизводя и оберегая сокровище, знания, завещанное нашими отцами. Провидение так распорядилось, чтобы всесветная власть, Которая при сотворении мира обреталась на востоке, Постепенно, с течением времени, передвигалась все сильнее к закату. Тем и нас извещая, что кончина света такожде приближается, ибо гон событий в подлунной уже дошел до пределов миропорядка. Но пока еще тысячелетие не исполнилось, пока еще окончательно не восторжествовало, хотя ждать и недолго, нечистое чудовище Антихрист нам надлежит оставаться на защите достояния христианского мира сиречь Божие Слово, кое дадено от него его пророком и апостолом. и кое отцы наши воспроизводили благоговейно, не изменяя в нем ни звука, и кое в прежних школах Благоговейно толковали, Даром, что ныне в этих же школах Змееподобно угнездились гордыня, Зависть безрассудства. Перед наступлением грядущей тьмы Мы — единственный факел света, Единственный светлый луч над горизонтом. И покуда стоят эти священные древние стены, мы должны пребывать на страже Святого Слова Господня».